Глава двадцать третья. А игры сомнения, беспокойные сны. На следующий день, 10 января. Наутилус снова пустился в подводное плавание. Он плыл со скоростью 35 миль в час. Винт вращался так быстро, что я не мог ни уследить за его оборотами, ни сосчитать их. Когда я думал, что электричество — это чудесная сила, давая движение, тепло и свет Наутилусу, еще и защищает его от нападения и превращает в заветный ковчег, которому безнаказанно не может проникнуть ни один нарушитель святыни, То мое восхищение не имело границ. Я восхищался и нашим подводным кораблем, и инженером, который его создал. Мы шли прямо на запад, и 11 января обогнули острова и мыс Уэсл, лежащий на 135 градусе долготы и 10 градусах северной широты. Этот мыс образует восточную конечность залива Карпентария. Рифы были еще многозначительны, но попадались сравнительно реже. И все они были обозначены на карте с величайшей точностью. Наутилус легко обошел Манейские рифы слева и рифы Виктории справа, лежащие на долготе 130 градусов, на десятой параллели, которой мы строго придерживались. 13 января капитан Немо вступил в Тиморское море. По правому борту мы увидели остров того же названия лежащий на долготе 122 градуса. Этот остров простирается на 1625 квадратных лие и управляют им раджи. Эти князья выдают себя за сыновей крокодилов, то есть за особ самого высокого происхождения, какой только возможно смертному. Их чешуйчатые предки в изобилии кишат в реках острова и считаются существами особого. Поклонения. Им покровительствуют, их балуют, им дают в пищу молодых девушек и горе тому иностранцу, который занесет руку на священную ящерицу. Тимор показался только на одно мгновение в полдень, в то время когда помощник Наутилуса определял положение корабля. Также мельком я видел островок Роттия, который входит в ту же группу. На этом островке женщины славятся своей красотой и родских уроженок очень ценят на малайских рынках. Тут направление на утилуса несколько изменилось. Он направился на юго-восток. Куда еще увлечет нас фантазия капитана Нема? Плывет ли он к берегам Азии? Приблизится ли он к берегам Европы? Но вряд ли. Зачем туда пойдет человек, который избегает населенных континентов? Может, он поплывет на юг? Или он обогнёт мыс Доброй Надежды, потом мыс Горн и направится к Антарктическому полюсу? Возвратится ли он в моря Тихого океана, где его на Утилусу легче и лучше всего плавать? Ничего нельзя было сказать, наверное. Надо было ожидать, что покажет будущее. Пройдя рифы Картье, Гиберния, Сирингопотам и Скот, мы 14 января вышли в Индийский океан. Наутилус шел на умеренной скорости, то опускаясь в морские глубины, то всплывая на поверхность. В это время капитан Немо производил любопытные опыты, определяя температуру мирового океана в разных слоях. В обычных условиях для этих наблюдений употребляют довольно сложные приборы, термометрические зонды, например, стекла которых часто не выдерживают давление воды. Результаты, полученные таким образом, не могут быть проверены. Но капитан Немо сам измерял температуру в глубинах моря, и его термометры, соприкасавшиеся с различными слоями воды, давали ему бесспорно точные показания. Опыты эти производились с помощью специальных резервуаров, когда Наутилус достигал глубины 3, 4, 5, 7, 9 и 10 тысяч метров. Так капитан Немо сделал окончательный вывод, что океан под всеми широтами на глубине 1.000 метров имеет постоянную температуру — 4,5 градуса. Это правильно лишь для широкого экваториального пояса. Я следил за опытами с живейшим интересом, Капитан Немо производил их с истинной страстью. Часто я спрашивал себя, с какой цели он делает эти наблюдения. Было ли это для пользы человечества? Невероятно, потому что рано или поздно его открытия должны были погибнуть вместе с ним в каком-нибудь неизвестном море. Вот разве только он посвящает меня в эти опыты для того, чтобы я передал их результаты куда следует». Это значило допустить, что мое подводное путешествие имело предел. Я этого предела еще не видел. Как бы там ни было, капитан Немо сообщил мне все полученные им числовые значения, определяющие плотность воды во всех главных морях земного шара. Утром 15 января капитан, с которым я прохаживался по палубе, Спросил меня, знаю ли я плотность морской воды на различных глубинах. Я ответил отрицательно и добавил, что науке еще не достает неоспоримых наблюдений по этому поводу. Я сделал эти наблюдения, сказал он мне, и могу доказать их точность. Отлично, сказал я. Но наутилус это отдельный мир, и тайны его ученых никогда не дойдут до земли. Вы правы, профессор ответил капитан после нескольких минут молчания. «Здесь обособленный мир. Он также чужд Земле, как и планеты, сопровождающие земной шар вокруг Солнца. Конечно, на Земле никогда не узнают моих открытий, как и открытий ученых Сатурна и Юпитера. Но так как случай связал наши две жизни, то я могу сообщить вам результат моих наблюдений». «Я вас слушаю, капитан». Вы знаете, профессор, что морская вода плотнее пресной, но плотность это не одинаково. Если я приму за единицу плотность пресной воды, то плотность воды в Атлантическом океане будет равна 1,28 тысячных, в Тихом океане 1,26 тысячных, в Средиземном море 1,30 тысячных, в Анийском море 1,18 тысячных, и в Адриатическом море одной целой тысячных. Значит, Наутилус бывал и в морях, часто посещаемых европейцами. Из этого я заключил, что когда-нибудь и мы, а может, даже и скоро, будем у берегов более цивилизованных. Я подумал, что Нэт Ленд узнает это с особым удовольствием. Мы с капитаном целые дни проводили за опытами, определяя соленость воды, Ее прозрачность, окраску и электролизацию на различных глубинах. Во всех этих случаях капитан Немо высказывал удивительную находчивость и сообразительность. Затем, когда опыты были окончены, я не видал его несколько дней и снова жил отшельником на Наутилусе. 16 января Наутилус, казалось, заснул в нескольких метрах под поверхностью воды. Электрические машины бездействовали, винт был не поврежден, и судно тихонько скользило по произволу течения. Я предложил, что экипаж занят каким-нибудь ремонтом внутри корабля. В этот же день мы стали свидетелями любопытного зрелища. Иллюминаторы в салоне остались открытыми, и, так как прожектор на Утилуса не был включен, то посреди вод господствовала темнота. Небо, покрытое облаками, слабо освещало верхние слои океана. Самые большие рыбы казались теперь едва обозначенными тенями. Вдруг стало очень светло. Сначала я подумал, что включили прожектор и что его лучи освещают океанские глубины, но я ошибся и вскоре понял свое заблуждение. Наутилус плыл в светящемся потоке воды, который в окружающей темноте казался ослепительным. Свет этот происходил от мириадов фосфорисирующих микроскопических животных, их блеск увеличивался от соприкосновения с металлическим корпусом наутилуса. Посреди светящейся водной массы прорывались огненные полосы, словно ручьи расплавленного в горниле свинца или нити металла, раскаленного до бела, взметая тысячи искр. «Нет, это было неровное слияние лучей нашего обыкновенного электрического освещения. Здесь были сила и движение, Необыкновенные. Этот свет можно было назвать живым. Это было бесчисленное скопление инфузорий, светящихся на чесветок класса жгутиковых». «Что это такое, с позволения их чести?» — спросил Канцель. «Что же это за инфузории?» — спросил Нет Лэнд. Опишите ка их, господин профессор. Это шарики из прозрачного желе, снабженные нитеобразными щупальцами. В 30 кубических сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. Ишь, как светятся, заметил Нет. Сияние на светок увеличивалось от блеска медуз, мерцания морских звезд, фалат и множество других фосфоресцирующих зоофитов напитанных жиром органических веществ, разлагаемых морем, и, может быть, слизью, отделяемой рыбами. В продолжении нескольких часов Наутилус плыл в светящихся блестящих водах, и наше удивление еще увеличилось, когда мы увидели больших морских животных, игравших там, как саламандры. Я видел в этом огне, который не жжет элегантных и быстрых дельфинов, неутомимых морских клоунов и меч-рыб длиной в три метра, смышленых предвестников урагана, порой задевавших остекла своими страшными копьями. Потом показались более мелкие рыбы, различные спинороги, макрели-прыгуны, хирурги носачи и сотни других. Все это кружилось и сновало в ярком свете. Что это было за волшебное зрелище? Может быть, некоторые атмосферные условия умножали силу этого света? Может, на поверхности океана разразилась буря? Но Наутилус на глубине нескольких метров не чувствовал ее ярости и мирно покачивался посреди спокойной воды. Мы плыли все далее, и нас беспрестанно поражали новые чудеса. Концель наблюдал и классифицировал зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб. Дни быстро проходили, и я их уже не считал. Нед хлопотал в своих съестных припасах и жаловался на однообразие корабельного стола. Мы жили как настоящие улитки, приспособившись к своим раковинам, и я могу засвидетельствовать, что в улитку превратиться совсем нетрудно. Такое существование уже стало нам казаться легким и естественным. И мы уже стали забывать, что есть другая жизнь на поверхности земного шара. Но одно происшествие напомнило нам о странности нашего положения. 18 января Наутилус находился на 105 градусе долготы и 15 градусе южной широты. Надвигался шторм. Море кипело и волновалось. Дул сильный ветер с востока. Барометр, который уже несколько дней падал, возвещал приближение сильной бури. Я вышел на палубу в ту минуту, когда помощник капитана, как всегда, исследовал горизонт. «Вот сейчас он скажет свою ежедневную фразу», — подумал я. Однако на этот раз обычная фраза была заменена другой, которую я тоже не понял. Едва лейтенант успел ее произнести, появился капитан Немо, с подзорной трубой и стал вглядываться в горизонт. Несколько минут он оставался неподвижен, глядя в какую-то точку на горизонте. Потом он обменялся несколькими словами с лейтенантом, который, казалось, был в большом волнении, которое тщетно старался скрыть. Капитан владел собой гораздо лучше и сохранял обычное холоднокровие. Он, по-видимому высказывал какие-то соображения, которые его помощника провергал. По крайней мере, я так понял, по их тону и жестам. Я очень пристально всматривался в том направлении, но ничего не приметил. Небо и вода сливались на туманной линии горизонта. Вот и все. А капитан Немо ходил взад и вперед по палубе. Он не смотрел на меня, даже, может быть, и не замечал. Шаги его были уверенными, но не такими размеренными, как обычно. Иногда он останавливался и, скрестив на груди руки, вглядывался в океан. Чего искал он на этом огромном пространстве? Наутилус находился только в нескольких сотнях миль от ближайшего берега. Помощник капитана снова взял подзорную трубу и стал рассматривать горизонт. Он ходил, топал ногами и, очевидно, все более и более волновался. «Что все это значит?» — думал я. «Ну, когда-нибудь эта тайна, да, откроется. И даже, по всей вероятности, очень скоро, потому что по распоряжению капитана Немо Наутилус увеличил скорость». В эту самую минуту помощник снова указал на что-то капитану. Капитан Немо остановился и навел трубу на точку за горизонтом. Он долго наблюдал. «Тем временем я, чрезвычайно заинтересованный, Принес из салона великолепную подзорную трубу, которой обычно пользовался, и, облокотясь на штурвальную рубку, приготовился наблюдать небо и океан. Но не успел я приставить трубу глазам, как ее быстро вырвали у меня из рук. Я обернулся, передо мной стоял капитан Немо, но я не узнал его. Лицо его преобразилось, глаза блестели мрачным огнем, брови сдвинуты, Кулаки сжаты, голова откинута назад, казалось, ненависть обуяла все его существо. Моя труба покатилась к его ногам. Чем я вызвал этот гнев? Не вообразил ли он, что я открыл какую-то тайну, которую не должны были знать гости Наутилуса? Нет, этот гнев возбудил не я. Он даже не смотрел на меня. Взор его был прикован к горизонту. Наконец, капитан Немо пришел в себя. Его лицо приняло обычный спокойный вид. Он сказал помощнику несколько слов на своем языке, а затем обратился ко мне. «Господин Аранакс, сказал он повелительным тоном, — «я требую от вас исполнения обязательства, которым вы связаны». «В чем дело, капитан?» Вы и ваши спутники обязаны побыть в заперти до тех пор, пока я найду возможность возвратить вам свободу». Ну «Вы здесь хозяин», — ответил я, пристально глядя на него. «Только вы позволите мне задать один вопрос?» «Ни одного». После такого ответа спорить было нельзя. Бесполезно. Пришлось повиноваться. Я пошел в каюту Неда и Канселя и объявил им приказание капитана. «Я предоставлю читателям судить, как подобное известие было принято канадцам». Четыре матроса дожидались у дверей и проводили нас в ту каюту, в которой мы провели первую ночь на Наутилусе. Нэтленд хотел протестовать, но вместо ответа его легко толкнули, и дверь захлопнулась. «Что это значит, с позволения их чести?» — спросил меня консель. Я рассказал своим собеседникам, что произошло. Они были так же удивлены, как и я, и также терялись в догадках. Я погрузился в размышления. Разгневное лицо капитана Нема не выходило у меня из головы. Мысли у меня как-то потупились, и я ничего не мог сообразить. Вдруг Нэтт Лэнд вскрикнул. «Смотрите, завтрак готов!» В самом деле стол был уставлен разными блюдами. Очевидно, капитан отдал приказ о завтраке в то же время, когда отдавал приказ об ускорении хода на Утилуса. «С позволения их чести», — сказал консель, — «я желал бы сказать, что я думаю». Но «Скажи, консель, отвечал я. «По-моему, их чести следовало бы позавтракать. Позавтракать теперь очень благоразумно, ведь кто знает...» «Что может случиться?» Ха, «Ты прав, канцель». «К несчастью», — сказал Нэтт «они нам подали свою стрипню, Не кусочка мяса». «Друг Нет, возразил канцель, «что бы вы сказали, если бы нам совсем ничего не дали?» Мы сели за стол и позавтракали молча. «Я мало ел. концель ел через силу и с благоразумием». Один нет не страдал отсутствием аппетита. Когда завтрак окончился, каждый из нас прилег в своем углу. В это время матовый светильник на потолке погас, и мы остались в полной темноте. Нет, Лэнд сразу заснул, но меня удивило, что и канцель тотчас же погрузился в тяжелую дремоту. Отчего это его так обуял сон, подумал я. Однако меня самого клонило ко сну. Веки мои тяжелели, и я чувствовал себя пьяным. Напрасно открывал я глаза и старался держать их открытыми. Они сомкнулись, несмотря на все мои усилия. У меня начинались какие-то тяжелые болезненные галлюцинации. Очевидно, в наш завтрак было подмешано снотворное. Капитану для сохранения тайны недостаточно было нашего заключения. Ему нужен был еще наш сон. Я слышал, как закрылся люк. Легкая боковая качка прекратилась. Покинул ли Наутилус поверхность океана, опустился ли он в его глубины? Я пробовал еще бороться с одолевающим меня сном, но бороться было невозможно. Дыхание мое ослабело, смертельный холод охватил и как бы парализовал мои члены. Мои веки упали, как налитые свинцом на глаза, и я не мог более их поднять. Я погрузился в болезненный сон, мне стали сниться кошмары. Потом видения исчезли, и я потерял сознание.